Время, смерть и три урока от Будды, Ниша и Хайдегера. В древнегреческой мифологии был бог времени Кронос. Он пожирал своих детей. Время и поныне продолжает делать это с каждым из нас. Оно дает жизнь и отнимает ее. Оно изумляет и ужасает. Мы то хотим ускорить его бег, то замедлить. Одни события мы мечтаем утопить в его темных водах. а другие напротив в ы р ы в а т ь из цепких лап, или же бессмысленно пытаемся удержать их в вечном настоящем. Время есть исток бесчисленных казусов и противоречий, и особенно среди них парадоксально взаимодействие времени и личности. Год за годом, день за днем, секунда за секундой человеческая жизнь вместе со всем окружающим миром ревущим потоком н и з в е р г а е т с я в прошлое, уходит в небытие, never to be seen again. Чем дальше этот поток уносит события и эпизоды личной истории каждого из нас, тем с большим смятением мы, мысленно оглядываясь, испытываем к ним отчуждение, чувствуем, будто они случились не с нами. Мы смотрим на собственную биографию как бы со стороны и нередко обнаруживаем, что эти далекие события уже едва ли имеют какое-то отношение к нам т е п е р е ш н и м после чего с трепетом понимаем, что это скоро и неизбежно повторится. Отдельные периоды жизни порой столь сильно отличаются друг от друга, так невероятно контрастны, что невольно задаешься вопросом: произошло ли это с одним человеком? Сколь многим приходилось с неверием вспоминать свои собственные поступки в прошлом, которые затем кажутся немыслимыми, кардинально менять убеждения, привычки, образ жизни, интересы. Взглянув на положение вещей с этого ракурса, Мы начинаем видеть себя не е д и н о й личностью, а длинной чередой растворяющихся за горизонтом людей, последовательностью смертей без некрологов. Время так растягивает полотно всякой жизни, что в нем будто образуются разрывы и микротравмы, делящие ее на несчетное множество не похожих друг на друга отрезков. Ранее мы рассмотрели полицентрическое устройство человеческой психики, которое в каждый момент времени Есть арена противостояния различных сил. Результат коего и есть мы. Столь же множественная личность является и во времени, поскольку каждый новый миг знаменует новое распределение фигур на шахматной доске нашего бессознательного, зачастую совсем не похожее на то, что ему предшествовало. Именно это наблюдение и ставит нас лицом к лицу с феноменом смерти, позволяя увидеть парадоксальный факт, что сама жизнь, будучи непрерывным изменением, Есть и непрерывное умирание. Смерть есть не то, что ждет нас в будущем, она есть само время воплоти, то, что происходит в данную секунду и происходило уже столько раз. Если Хайдегер говорил о ч е л о в е ч е с к о м б ы т и и к смерти, я скорее склонен видеть в человеке бытие в смерти, ибо жизнь, смерть, время и становление едины и неразрывные. Чувства и мысли, взгляды и привязанности. Впечатления целой биографической эпохи и наши б ы л ы е личности уносятся куда-то подмерное биение часов. От них остается лишь искаженное сознанием дымка воспоминаний да истертые фотокарточки. Все в этом мире ложится под непрерывно работающий мясницкий нож. Одним из хороших средств соприкоснуться с собственным трупом является встреча с бывшим товарищем или возлюбленной после долгих лет забвения. С п о р а ж е н н ы м недоумением мы тогда ясно замечаем, что ни мы, ни они уже совсем не таковы, как раньше. Что расставшись единожды, мы навсегда потеряли их и самих себя прежних. о д е л и м ы е воспоминания предстают чем-то нереальным, далеким, фата морганой. Это перетекание свойственно не только большим периодам существования, оно неотъемлемо от каждой малейшей мили л секунды. ф е н о м е н ы в о с п р и я т и я звуки, мысли, краски, ч у в с т в а телесные ощущения – все они успевают угаснуть быстрее, чем мы замечаем их появление, и тут же вытесняются новыми. Достаточно сосредоточить свое внимание, чтобы увидеть в переживаемом опыте стремительную дробность, череду убийственных метаморфоз, без испытывающего их субъекта. п р е е м с т в е н н о с т ь между коими зыбка и неоднозначна. Лишь привычка придавать этому потоку мимолетных состояний иллюзорную цельность делает возможной нашу повседневную реальность и представление о я. Постоянная смена ландшафтов, видимых с несущегося вперед поезда, оставляет на человеческом сердце раны и шрамы, так как человек усвоственно й п р и в я з ы в а т ь с я так как он жаждет обладать. То, что на смену былому приходит новое, утешает нас порой не более, чем как если бы после смерти друга нам сказали: чего печалиться, у тебя еще будет полно друзей, даже лучше покойного. Такая реплика, сколь бы х о л о д н о р а з у м н о она ни была, звучит бесчувственно, возмутительно. Однако, если подумать, такое же возмущение мы должны испытать, когда нас п р и з ы в а ю т отпустить прошлое, с у л я будущее, пусть даже лучшее. Действительно, на смену каждой закрытой двери открывается новая, и они будут распахиваться вновь и вновь, пока свет в коридоре не потухнет окончательно. И все же эти бесцеремонные хлопки, постоянно раздающиеся перед самим нашим носом, оставляют после себя скверное послевкусие и нередко склоняют увидеть любую жизнь как череду невосполнимых утрат, даже если уносится в прошлое нечто дурное, ведь по самой своей природе в с я к а я утрата Тем более утрата непрерывная и неизбежная, исполнена трагизма. Время и смерть необоримы, но пессимистическое восприятие их н е у с т а н н о й работы, сопротивление и страх перед несомыми утратами и той главной окончательной утратой являются следствием искаженного и неполного понимания их сущности. Попробуем заполнить эти пробелы для удобства, выстраивая рассмотрение вокруг фигур Будды, Ницше и Хайдегера. Первое. Будда. Пребывание в потоке трансформаций. Первым, кто распознал единство жизни и смерти и положил его в самое основание духовной практики, был Будда. Он выделил у реальности три фундаментальные характеристики. Во-первых, это непостоянство. Стремительная смена и перетекание элементарных психофизических состояний. Во-вторых, безличность. Нет никого, кто эти состояния бы переживал. Нет цельного и неизменного субъекта, только условное представление о его существовании, возникающее время от времени наряду со многими другими. В третьих, страдания. Иллюзорный субъект, цепляясь за уносящиеся прочь или еще не возникшие феномены, испытывает мучительную неудовлетворенность. Нельзя ничего сделать с непостоянством и безличностью, однако страдания можно преодолеть. Для этого требуется осознать и принять неизбежность первых двух фактов и слиться с ревущим потоком перемен, не сопротивляясь ему. В древнегреческой мифологии сохранилась история о Протее, божестве непостоянства и изменчивости водной стихии, могущем принимать любое обличие по собственному желанию и непрестанно преображающемся. Человек представляет собой плоть от плоти этого божества. Он никогда не тождествен себе н и в прошлом, н и в настоящем, н и в будущем, но есть сама проходящая сквозь время способность к трансформации. Удержать те или иные состояния, чувства, места, людей и приобретения не проще, чем удержать руками ветер. Хотя порой кажется, что это удалось, занятие это обречённое и бессмысленное. Мы должны принять себя тем, чем мы и являемся, стихии трансформации. Это снимет бессмысленное страдание и страх, порождаемые трением наших заблуждений об эту основополагающую истину. Неся непрерывную смерть, трансформация дарит и непрерывное рождение, возможность проживать множество жизней вместо одной, увидеть мир разными глазами и ракурсами и примерить на себя новые роли. Второе. Ницше. Управление преемственностью мгновений. Мы не должны сопротивляться метаморфозам и т щ е т н о попытка уцепиться за них или остановить их бег. Каждый новый миг рождается в огне только что поглотившем миг предыдущий. Однако, становясь прошлым, он не исчезает вовсе. Перед смертью он успевает передать эстафету дальше и сохраниться в нас в свёрнутом и п р е о б р а ж е н н о м виде под действием того, что немецкий философ Гегель называл снятие а у f х е й б n g одновременное отрицание и сохранение в преодоленной форме. Все эти рассыпающиеся мгновения и чередование элементарных психофизических состояний, из которых состоит в с я к а я жизнь, связаны причинно-следственными связями и передают друг другу энергетический заряд, прежде чем рухнуть в бездну времени. Какой именно заряд мы передаем в будущее и в каком количестве, в значительной степени находится в нашей власти. Проживая текущее мгновение тем или иным способом, мы определяем характер следующего и образуем линию преемственности, создаем условную цельность собственного бытия. Важно при этом понимать, что как величина этого наследства, так и его конкретное содержание всегда различны, и наш главный интерес состоит в том, чтобы научиться управлять процессом передачи. Мы должны научиться так пребывать в настоящем, чтобы создавать условия для его новых благих рождений. В качестве простого примера те удовольствия жизни, которые лишь приятны и почти лишены продуктивного содержания, тают безвозвратно, передавая в будущее лишь тусклые мысленные миражи. Они, как будто и не существовали вовсе, подобно съеденному год назад обеду. Их наследство очень невелико, а нередко бывает разрушительным, создавая р а с т я н у т ы е на большие временные отрезки негативный причинно-следственный заряд. Напротив те радости, которые оказывались одновременно и полезны, пребывают с нами через свои результаты, тем, как они меняют нас и внешние обстоятельства жизни. В своих черновиках лета 1878 года н и ц ш е л а к о н и ч н о резюмирует это в следующей записи, некогда хорошо и надолго запомнившейся мне: Полезное стоит выше приятного, так как оно косвенным образом достигает приятного. Причем на длительное время, а не на мгновение, или же стремиться создать базис для приятного, например, здоровья. Конструктивные виды деятельности прошлого и в первую очередь очищение и настройка собственного сознания обладают мощным накопительным эффектом и присутствуют через него в настоящем. Они в некотором смысле противостоят силе времени и представляют собой ниточку преемственности, на которую нанизаны наши множественные личности. вереницей уходящие вглубь минувших лет. Если немного перефразировать Эпикура, удовольствия бывают приятные и полезные, приятные и бесполезные, приятные и вредные. Не стоит впадать в максимализм и думать, что следует стремиться к исключению последних двух видов. Для них всех, несомненно, есть свое время и место. Искусство состоит в отыскании должной меры гармоничного баланса между ними. И приоритет, несомненно, должен быть отдан первому типу, так как лишь они обладают выраженным творческим потенциалом и способностью передавать положительный заряд на последующие стадии процесса трансформации. Строго говоря, мы, конечно, не унесем с собой в будущее ничего, так как сами будем уже другие, и пропадет не столько собственность, сколько собственник. Тем не менее, мы можем сделать это будущее и развернутый в нем момент, или лучше, или хуже. позаботившись о том, какое наследство будет туда передано. Предательство себя и своих творческих инстинктов, слабость и расхлябанность лишают текущий момент полноты и счастья, одновременно формируя движущийся вперед разрушительный причинно-следственный импульс. Напротив, верность своим высшим возможностям и работа над собой этот миг наполняют и вместе с тем меняют к благу весь процесс п р е т е р п е в а е м ы х нами трансформаций. нашу жизнь и смерть в их единстве. Третье. Хайдегер. Смерть как путь к подлинности. Люди всех веков находили разные способы примириться с так называемой окончательной смертью. Наиболее известным в западной культуре фрагментом на эту тему является следующий отрывок из наследия древнегреческого мыслителя Эпикура: письмо к Миникею. Самое страшное из зол – смерть. не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют. Не меньшую популярность имеют слова, приписываемые Марку Твену. Я не боюсь смерти. Я был мертв на протяжении многих миллиардов лет до своего рождения, и это не причинило мне ни малейшего неудобства. Эти риторические приемы, несомненно, о с т р о у м н ы но можно взглянуть на беспредметный страх перед смертью и через призму уже изложенных принципов. С одной стороны, мы понимаем, что каждое мгновение и каждое живое существо подвергаются этой окончательной смерти ежесекундно. С другой же они передают вперед причинно-следственный импульс, из которого рождается новое состояние бытия. Так называемая окончательная смерть не меняет в этом отношении ничего и также передает вперед свою гордую эстафету, из которой рождается нечто новое. Страх перед собственной конечностью и сопротивление ей порождаются когнитивными искажениями, осознание которых имеет множество преимуществ и помимо избавления от бессмысленного страдания. В своей книге «Бытие и время» Хайдегер называет бытие к смерти ключевой характеристикой человеческого существования, а его продумывание путем к подлинности. Дело в том, что смерть, как окончательный финал, есть самая своя, наиболее уникальная из всех возможностей бытия. В ней нас никто не может подменить. Смерть может случиться только с нами. Феноменологически чужая смерть — это вторичное, производное явление. Наша смерть есть то уникальное, неизбежное и наиболее интимное событие, которое никто с нами не разделит, в котором никто не поможет, потому опыт бытия к смерти отделяет нас от других людей и обособляет среди вещей сущего мира. Постижение своей конечности ставит перед вопросом, кто есть мы именно как мы сами. Оно позволяет пережить нашу о т д е л ь н о с т ь уникальность. Ее продумывание способно впервые открыть наше аутентичное я, не вытекающее из других и не могущее в них укрыться от своей свободы. Обнажая нашу независимую самость, она способна утвердить нас как свободных, аутентичных индивидов, чье существование, чье местоположение во времени и пространстве неповторимо и, следовательно, также самостоятельно и неповторимо должна быть наша духовная м и р о в о з з р е н ч е с к а я позиция. Опыт смерти врывает я из стихии они из того, что Хайдегер именует дасман, из безличности толпы. Бытие к смерти означает таким образом заботу о человеческой свободе и подлинности, которая берет начало в осознании своей уникальности, неповторимости, отъединенности, переходя затем к новой, но уже подлинной и независимой включённости в бытие. Осуществлять бытие к смерти – это не позволять себе и окружающим раствориться в других, в досман, помогать себе и им найти и познать свое я именно как свое, открыть свои подлинные интересы и желания, сформировать свои взгляды, не руководствуясь слепо традицией, идеологией, общественным мнением, жить своей жизнью так же, как и умереть своей смертью. Продолжая мысль Хайдегера, можно добавить, что за счет конечности жизнь приобретает остроту и интенсивность. Время и смерть придают значимость существованию и отдельным его мгновениям и событиям в свете знания, что вскоре они будут утрачены. Это не означает, что за них следует цепляться, так как это безнадежно и излишне, но необходимо оценить их недолгое бытие по достоинству. Урок смерти потому еще и таков. Не теряй времени даром, воздай должное текущему мгновению и позаботься о том, чтобы оно в своей полноте оставило хорошее наследство. В противном случае накопленная инерция всех этих потраченных впустую или во вред мгновений и созданных ими негативных причинно-следственных импульсов будет так велика, что всякое наше настоящее окажется ими омрачено.